Дерево, владеющее самим собой. Последний рисунок дерева. Именно его я и отдала отцу. Дуб белый, Куеркус альба. Одно из самых превосходных лиственных деревьев восточной и центральной частей Северной Америки. Произрастая в лесу, он способен достичь необычайной высоты, а на открытой местности его крона может быть огромна, поскольку нижние ветви растут в стороны, параллельно земле. Древесина белого дуба очень твердая и износостойкая, веками используется в кораблестроении. Раз в несколько лет дуб белый дает большой урожай желудей, и такой год считается жирным. На вершине крутого холма в Афинах, штат Джорджия, на пересечении улиц Диаринг и Финли, стоит высокий белый дуб, а мемориальная табличка перед ним гласит. «Настоящим, удостоверяя огромную привязанность к дереву и огромное желание видеть его защищенным во все времена, я передаю ему владение им собой, равно как и землей вокруг него в пределах восьми футов». Вильям Х. Джексон. Джексон был профессором университета Джорджии, и данный текст является выдержкой из его дарственной дереву, составленной примерно в 1840 году. Местные жители называют этот дуб деревом, которое владеет самим собой. Через сто лет после составления этой сделки в год рождения моего отца дуб рухнул во время бури. Из его желудя был выращен саженец, который посадили там же вместо дерева отца. Прежде отец высказал желание, чтобы мемориальное дерево росло на университетской территории, поскольку считает, что после его смерти дом будет мною продан. Возможно, этот дом на тот Лейн и явился местом нашей трагедии, но ведь он в этом не виноват. В следующем месяце мы с отцом отправимся в Джорджию. Как я успела удостовериться, сейчас и есть тот самый жирный год. Мы подберем желудь от дерева в Афинах и привезем его домой. В университете я скультивирую саженец и буду растить его до тех пор, пока не станет возможно посадить его у нас на заднем дворе. Мой Грендаль не очень дорогой чемодан, и поездки уже оставили на нем свой отпечаток, один угол его содран, и одно из колес здорово скрипит. Вид у Гренделя такой, словно он успел побывать в паре битв. Но я залепила угол скотчем, так что он готов еще к одному путешествию. Отец сказал, что мы сможем остановиться у его друга, а я и не знала, но рада этому. «Лео советует нам ехать на машине. Идея прекрасная. Мы с отцом давно не путешествовали вместе». Только теперь за рулем буду я. Если ностальгия — это обретение потерянного, но уже в новом качестве, я знаю, что меня, как и отца, захлестнут чувства. Но на обратном пути мы поедем через Саванну, так как хотим взглянуть на испанский мох. Возможно, к нам присоединится мой брат, но не в том смысле, что отправится в Джорджию, а приедет домой погостить после нашего возвращения. Странное выражение «приехать домой погостить» Не могу сказать точно, но я подумываю приготовить для него гостевую комнату. Зовут его Бен, а имя нашей мамы — Миранда. Его придумал Шекспир, и происходит оно от латинского слова «мирандус», что означает «прекрасное и достойное восхищение».